Умер он скоропостижно тем же летом в Кирееве, так и не увидев Абрамцевской мастерской. Но надо думать, что постройка вряд ли принципиально отличалась от его замысла. Все же Савва Иванович, несмотря ни на что, постройке был рад. Ему очень хотелось собрать в Абрамцеве художников и скульпторов, сколотить около себя художественный кружок И он забрасывает письмами Антокольского и Поленова, убеждая их переехать работать в Россию, в Москву, в Абрамцево. А их особенно и уговаривать не надо. И они, и приехавшие летом в Италию Репин, уже тоскуют по России. В Риме доктор Боткин осматривает Репина и находит у него нервное расстройство. Но нервное расстройство тоже ведь не бывает без причин, а причина... Ностальгия. Состояние Поленова не лучше. Я чувствую себя в Италии очень не у себя, пишет он Чижову, как-то без почвы, без смысла, а притом еще расслабляющая жара действует на меня. Жители северных абонежских лесов очень отупляюще». Антокольский же работает в Италии в прежнюю силу, даже поднимаются все выше но и он в те годы не мог думать, что ему придется провести остаток жизни за границей, и в ответ на приглашение пишет «Надеюсь, что на будущее лето я сам явлюсь в Абрамцево». О том же писал и Поленов. Но Мамонтов нетерпелив, и письма одно за другим шли из Москвы в Рим. Поленов этим летом уехал из Рима, побывал в имении своих родителей и моченцах, С восторгом писал Сав Иванович о том, как дышит он полный грудью и какой живительный сосновый воздух в Волонецком крае. Итальянцы не подозревают, что такой на свете существует, и уверен, что намерение переехать в Россию самое серьезное. Но не в этом году. Он решил попробовать поработать в Париже. Но пройдет еще три года, пока Поленов и Репин, окончив пенсионерство, осядут в Москве. Впрочем, осенью Поленов по пути в Париж заехал в Абрамцево. За несколько дней до него в Абрамцево приехали праховы. Поленов рассказывал о севере, восторгался им, бронил Италию, причем тем больше бронил, чем больше восторгались ею праховы, которым отныне предстояло жить в Петербурге. Этим летом построено было в Абрамцеве еще одно интересное здание — баня. Строил ее архитектор Ропет в том же псевдорусском стиле, в каком Гартман строил мастерскую. Баня получилась несколько удачнее мастерской, хотя и она не представляла значительного архитектурного сооружения. В конце сентября Мамонтовы уехали в Италию, и, не задерживаясь на пересадках, через несколько дней прибыли в Рим. В Риме из всей компании жили теперь только антокольские, очень обрадовавшиеся приезду друзей. Они чувствовали себя совершенно одинокими. Хотя в Риме жили еще русские художники, даже появился незадолго до приезда Мамонтовых Семирадский, однокашник антокольского по академии. Но антокольский И в Академии не был дружен с Семирадским. Не сошлись они близко и в Риме. Савва Иванович пробыл в Риме всего несколько дней, устроил семью и тотчас же уехал домой. И хотя он очень торопился, решил все-таки сделать небольшой крюк и побывать в Париже, который после грозных событий, потрясших его в начале 70-х годов, вновь стал центром художественной жизни Европы. Город был весел и оживлен. Трудно было представить, что какие-нибудь три года назад он изнывал под тяжестью осады бисмарковских полчищ, что его улицы перегораживали баррикады, и засевшие за ними коммунары отстреливались от войск версальцев, что стена кладбища Перлашес была забрызгана кровью расстрелянных. Что ж, хотя и разгромлена была коммуна, хотя и восторжествовали версальцы, Франция стала республикой. Недолог оказался век реставрации, век новых бурбонов, столь же недолог, как и век Орлеанов и век маленького Бонапарта. Отныне настал век парламента. Парламент — вот с чего начал свое знакомство с Парижем Савва Иванович Мамонтов. Но парламент не доверял еще Парижу, свободомыслящему, дерзкому и взрывчатому. Парламент обосновался в старой цитадели, Версале, словно бы продолжая наступление на город из летней резиденции, канувших в небытие королей. Мамонтов приехал в Версаль, купил билет за 20 франков и занял место в помещении для публики. Но парламент разочаровал его. Он как-то сразу почувствовал иллюзорность прав этого учреждения, только что родившегося бессмысленность политических страстей, обуревавших депутатов. Однако по предрассудку весьма распространенному решил, что дело здесь в национальных особенностях французов. «Француз сказывается во всем, — пишет он, — шуму много, а толку мало. Правительство же, как и везде, пользуется своей силой и не обращает внимания ни на правоту, ни на совесть, так-таки отлично грозит своим полновесным кулаком, что из бедной свободы и тут выходит карикатура. Записки Елизаветы Григорьевны Мамонтовой, Центральный государственный архив литературы и искусства. Нет, бог с ним, с парламентом. Искусство — вот единственное, что не обманывает надежд. На завтра он пошел знакомиться с Репиным, Репин жил около Монмартра, в маленькой квартирке. Поблизости, в одной из соседних улочек, находилась его мастерская, и в ней он проводил почти весь день. Репин был мал ростом, скор в движениях, в словах и в суждениях. Жена его, Вера Алексеевна, была милой, совсем юной особой. Репин женился на ней два года назад, и теперь у них была годовалая дочь Вера. Несмотря на молодость, Репин получил уже известность после того, как написал Бурлаков, и выставил их сначала в Петербурге, на академической выставке, потом на Всемирной в Вене. Картину приобрел великий князь Владимир Александрович, но, несмотря на это обстоятельство, Репин не избежал нападок консервативной критики. А министр государственных имуществ Зеленой, в ведении которого были вопросы судоходства, обвинил его даже в клевете, ибо, заявил министр, бурлаки явления в настоящее время нетипичные, их заменяют паровыми судами, и бурлаков уже почти нет, а скоро и совсем не будет. Словно бы Репин составлял иллюстрированный отчет о состоянии судоходства на какой-то год, а не создавал обобщенную характеристику целой эпохи российской жизни.